Глава 7. И один в поле воин. Господи, какие же благодатные места! Чистый воздух, наполненный дурманящим запахом разнотрая. Вокруг простираются горные луга и леса, перемежаемые отвесными скалами и огромными каменными волнами. На фоне голубого неба вершины горы выделяются особо, притягивая взор. Зрелище незабываемое и завораживающее. В ног бурлит стремительный поток тертера, вода в реке холодная и прозрачная. Она настолько чиста, что ее можно пить без раздумий и опасений. Что для выросшего на равнине, несомненно, покажется весьма странным. Не принято пить из рек и речек, потому как вода там грязная. Вот если ручей, а лучше ключ, то дело иное. А тут широкий поток, манящий к себе кристальной чистотой и обещанием прохлады. Впрочем, несмотря на летнюю пору, здесь не очень-то и жарко. Вообще, места очень интересные. Зимой не холодно, летом не жарко, а уж что такое жара за прошедшие месяцы, Алексей успел узнать хорошо. Даже Англия с ее вечно сырой погодой ему казалась куда более благословенной землей, чем владение персидского шаха. Хотя нет, горным районам это не относилось точно. Конечно, перепады дневной и ночной температуры были значительными и доставляли некоторое неудобства, но все же чувствовал он себя в этих краях гораздо лучше, чем на равнине или на том же туманном Альбионе. Один только воздух чего стоит? Звонкий, прозрачный, опьяняющий. Погрузив руки в холодную воду, Алексей плеснул себе на лицо и грудь, от чего в очередной раз перехватило дыхание. Ох, хорошо-то как! За ночь он слегка отек, сказывалась непривычка к такому климату, но теперь застоявшаяся была кровь снова бодро побежала по жилам. Самого же Савина охватило ощущение, что он готов своротить вот эти самые вековые горы. — Амин, иди есть, уже все готово. — Ага, Амин — это он, Алексей. Самин здесь не своей волей, по приказу государя, переданному, разумеется, никем иным, как Ушаковым. Грязное досталось Алексею Дельце не без того. Но, с другой стороны, у кого оно может быть чистым на военной службе? Можно подумать, что офицер, командующий отрядом, при подавлении крестьянского бунта или при захвате такого города намного чище его. А вот пользы для России деятельности Алексея куда как больше. В этом он уже успел убедиться. Тут и Саглина, секреты которого Алексей одно время оберегал. Именно его заботами и заботами его товарищей саглиновские умники преспокойно выдавали на всеобщее обозрение в год по чайной ложке. Принимал он участие и в организации бунтов ткачей, и снабжении ирландцев шотландцев оружием. Эдакий ответ Петра на нахальство, с которым европейские державы суют свой нос в российские дела. Имея Алексей возможность разорваться на части, то принял бы участие и в событиях, развернувшихся на территории Франции, Испании и Швеции. В немалой степени именно с заботами офицеров канцелярии безопасности на сегодняшний день Европа погрязла во внутренних проблемах и не представляет угрозы для России. Им остается только время от времени бросать косые взгляды на восточного медведя, но сделать что-либо они пока не могут. Вот и здесь Алексей оказался не просто так. Если он все сделает так, как надо, то России удастся избежать войны на два фронта. А ведь она не за горами. Надир Шах уже собрал свою армию и двинул ее к Прикаспийской губернии. Первый и самый решительный удар он собирается нанести по Абшеронскому полуострову. Его цель – Баку. А вернее, бакинская нефть, которая сегодня приобрела столь весомое значение. Именно по этой причине персидский шах вступил на землю Карабаха. Это самый короткий путь от озера Сиван, где в последнее время и находилась персидская армия. Нет, Надир-шах вовсе не опасался козней со стороны турок, недавних противников. Просто в последнее время он был вынужден, как разгневанный лев, метаться по Персии, усмиряя то и дело возникающие бунты. Сначала на юге а потом опять пришлось вернуться в Закавказье, чтобы приструнить начавших было поднимать голову грузины и армян. Тем временем между Турцией и Россией началась война. Молодой русский император оказался весьма нахальным и задиристым. Прекрасно зная, что Надир Шах ждет удобного момента для того, чтобы ударить по прикаспийским территориям, Петр II ввязался в войну с Турцией. Что это за глупость? или самоуверенность, рожденная улыбнувшейся ему два года назад удачей? Может быть, все дело в том, что он решил, наконец, осуществить давнюю мечту русских царей и выйти таки к побережью Черного моря, а заодно и избавить южный рубежи от постоянных набегов крымчаков? В любом случае, данное обстоятельство как нельзя лучше отвечало отчаяниям самого Надиршаха. Он уже давно хотел вернуть прикаспийские территории, уступленные русским его предшественникам. Богатые, надо заметить, земли, которые никак не будут лишними для шаха, постоянно испытывающего нехватку в деньгах. И потом, столь близкое соседство с русскими пагубно сказывалось на подвластных Персии территориях, Армении и Грузии. Впрочем, в последнее время все больше и мусульманских народов поглядывало в сторону русских. Последние всячески способствовали развитию старинных промыслов и введению новых, проявляли заботу о населении. Сегодня на Дершах, если и мог кого склонить на свою сторону, то только знать, да и то лишь малую ее часть. Левашов оказался настоящей занозой, которая не давала покоя. Шах напал бы на русских еще в прошлом году, после подписания договора с Турцией, но его задержали внутри государственные дела». Признаться, теперь он был этому даже рад. Ведение войны с Турцией значительно ослабит Россию, но главное не позволит Петру направить Левашову подкрепления Сколько войску последнего? Тридцать тысяч. Прекрасно. Ну и как он собирается противостоять сто двадцати тысячной армии, да еще при сотне пушек? Надеж Шах был хорошим полководцем, а потому мог по достоинству оценить роль артиллерии. Он даже организовал подготовку и привлечение соответствующих кадров. Так что не было у русских шансов выстоять в открытом бою или запереться в своих крепостях. Нет, они могут попробовать и даже сделают это, но все будет бесполезно. Персидские пушки сроют укрепления, а солдаты взойдут на крепостные стены. Уже к осени все земли будут возвращены Персии. Алексей прибыл в Прикаспийскую губернию еще в конце марта, и особенности местного климата его сильно удивили. Это где же такое видано, чтобы в это время люди, спасаясь от жары, расхаживали в легких рубахах? Но чем дальше на юг он продвигался, выполняя свое задание, тем жарче становилось. Одним словом, весело. Теперь он был уверен, что повышенное жалованье в низовом корпусе безбожно занижено. Однако долго пребывать в раздумьях относительно тяжкой роли русских гарнизонов ему не пришлось. Проведя в Баку не более трех дней, он отправился дальше по предначертанному капитаном Ордынцевым пути. Нечего сказать, — обрадовал и озаботился коллега из канцелярии безопасности. Теперь Алексей знал точно, что жара Баку — это так, и не жара вовсе. Нет, он, конечно же, слышал о море песка в безводных пустынях, но и помыслить не мог, что доведется испытать все их прелести на собственной шкуре. Оно бы, ну его кляду, такое веселье, но ничего не поделаешь. Ему оставалось только выполнять приказ. Савин слишком хорошо помнил, каково это, своевольничать, будучи на службе в канцелярии. Некогда им же завербованный молодой повесок князь Туманов нынче не то что в чинах великих, он у самого Петра Алексеевича в ближнем кругу. Слухи ходят, что Ушаков Ивана чуть ли не в свои преемники схватает. Вот такие выверты порой случаются. А тем временем сам Алексей ходит только по ручкам, да еще при этом каждый раз рискует своей шкурой. Оно, может, все и сложилось бы по-иному, окажись у него натура поуживчивее, и не будь он таким непредсказуемым. Ну куда там... Вроде император от смерти верный спас, а вместо благодарности получил по шапке. Видишь ли, не взял Тати живыми. Удумали иезуиты выкрасть саглинского умника. Нагнал. И умника с супругой спас. И даже ни одного татя не убил. Всех троих доставил кужакову для допроса. В результате еще и в столице нескольких человек накрыли, разгромив иезуитскую шпионскую сеть. И опять вместо благодарности получил по шапке. Мол, не годится сержанту особой роты, позабыв про долги подчиненных, бегать за шпионами со штуцером наперевес. Он командир, и его дело в первую очередь думать, как с людьми управляться. Словом, погнали его из особой роты поганой метлой прямиком в Англию. Правда, дали звание прапорщика. Но Ушаков твердо заявил, что это на будущее. Спасибо Якову Бинглю, бог весь, как его по-настоящему зовут, понял, что новый помощник – натура особая. Такому достаточно просто обозначить задачу и терпеливо ждать, когда он ее выполнит. Благодаря Якову Алексей сумел получить очередной чин поручика. Но новый начальник Алексея, Ордынцев, был иного склада. Он любил детально прорабатывать операции и требовал неукоснительного следования плану. Надо заметить, продумывал он все весьма толково, вот только в жизни оно всяко пописанному не выходит. Как и намечалось, Алексей поступил в армию на Диршаха, благо в войске имелась постоянная потребность в хороших бойцах. Пусть даже и немых. Но да, Савин вынужден был представиться немым. А куда же еще девать его ужасный выговор? Понимать-то он понимает, а вот сказать... Спасибо Ордынцеву предусмотрел это и выделил Алексею помощника. Гасан был из ширвана и уже несколько лет выполнял различные поручения Ордынцева, успевшего очень хорошо ознакомиться с местными реалиями. Вроде все сделали как полагается, а подобраться к Надершаху не получалось. Нет, если так, чтобы и свою голову сложить, то попробовать всегда пожалуйста, хотя и без гарантий. Охрана Ушаха серьезная, близко к нему не подойти. Можно попробовать и издали, но тут опять множество сложностей. Да еще плюс ко всему дисциплина в армии персов оказалась нешуточная. Пойди еще покинь свою часть, когда вздумается. Два месяца Алексей, Амин и Гасан провели в армии на Дершаха без какой-либо пользы. А нет, польза явно была... Теперь Алексей точно знал, как выглядит Надир, и мог не опасаться ошибиться, когда случится возможность до него дотянуться. Вот только с самой этой возможностью никак не ладилось. Наконец, в очередной раз, наплевав на инструкции, Алексей схватил в охапку Гасана, и два дня назад они дезертировали. Правда, сделали они это только после того, как персидская армия уже двинулась вдоль реки тер, -Тер. Закончив плескаться в холодной воде, Алексей отошел от берега, тут же углубившись в заросли ивняка. Здесь его уже поджидал Гасан с растеленной тряпицей, на которую выложил нехитрую снедь. Лепешка, разделенная на две части, пара кусков сыра, два шмата веленой говядины, фляга с водой. Вот, пожалуй, и все застолье. Небогато. Впрочем, вполне сытно. А это сейчас куда важнее. Как считаешь, Гасан, мы намного опередили войско? «Самое малое на один переход. Большая армия не может двигаться быстро. Обязательно что-то случается. Да ты и сам все видел». «Ага, видел. А скоро ли ущелье начнет раздаваться в сторону настолько, чтобы отдалиться от скал?» «А осталось уже недолго. Половина перехода». Внимательно посмотрев на Алексея, произнес Гасан, знавший эти места. «А вот это плохо». С учетом необходимости поиска нужной позиции, их преимущество не столь уж велико. Нет, мест для засады таких, чтобы можно было произвести точный выстрел в изобилии, но Савин все время их отвергал. Стрельнуть так, чтобы потом его догнали и порвали на части, он мог и в лагере. Подумаешь, Ордынцев выделил ему двуствольный пневматический пистоль. Что толку от практически бесшумной стрельбы, когда подобраться на дистанцию выстрела можно только прорвавшись с боем через оцепление шахских гвардейцев? Ты еще пойди через них. Прорвись. Они и без оружия те еще волкодавы, а с оружием так страшнее и не придумаешь. И это была оценка Савина, который и сам был далеко не прост. С куда большим удовольствием он воспользуется своим штуцером. Алексей непроизвольно взял его в руки и, пережевывая кусок мяса, начал осматривать состояние оружия. Вроде все в порядке. Разве только проверить порох в магазине кресала, а лучше обновить его. Все же ночью было довольно сыро. С этим оружием была вполне отдельная история. Отправляясь на столь опасное задание, Алексей не мог не прихватить с собой свой скорострельный штуцер. Он обзавелся им, когда охранял умников в Саглина. Можно сказать, он стал обладателем первого образца. Ну, если быть абсолютно точным, то второго. И с тех пор успел по достоинству оценить все его преимущества. Вот только познавато сообразил, что в данной ситуации это оружие будет не помощником, а наоборот, источником опасности. Нет, он не боялся, что по оружию в нем познают русского. Дело было именно в самом штуцере. Но какой воин не захочет владеть неприхотливым, смертоносным и скорострельным оружием? Правильно, каждый захочет. А такое досадное препятствие, как владелец, можно просто устранить, причем самым радикальным образом. Поэтому Алексею пришлось держать свой штуцер в чехле и никогда никому не показывать. «Слушай, Гасан, я все спросить тебя хотел». Ты ведь шарванец, а вы всегда были себе на уме. При персах бунтовали против них, при русских против нас. И вдруг ты работаешь на КГБ. А ну, можно было бы подумать, что за золото. Но я с тобой уже пару месяцев одну лямку тяну, а потому знаю, что золото для тебя не слишком много значит. Так в чем секрет? Ты во мне сомневаешься? Нет, я в тебе не сомневаюсь. Скажу даже больше, уверен, что если ты и ударишь меня в спину, то только после того, как я доберусь до Надир Шаха. Но я хотел бы знать, от чего так. У тебя личные счеты к Шаху? О чем ты говоришь?» Замахал руками Гасан, всем своим видом показывая, что его товарищ сморозил глупость. «Ты только подумай, кто я и кто Надир Шах? Какие у меня могут быть к нему счеты?» «Тогда отчего же?» «Ты не поймешь». А ты попробуй объяснить. Глядишь, пойму. Алексей слегка повозился, устраиваясь поудобнее и давая понять, что никуда не спешит. Опять же, нужно заменить порох в магазине. Кто его знает, как оно все сегодня сложится и в какой момент понадобится оружие. А рассказ Гасана вряд ли будет долгим. Не сначала же времен он начнет. Ладно, слегка помявшись, все же заговорил Гасан. Мне дед рассказывал, что в дни его молодости жизнь в Шерване была совсем иной. Каждый был занят своим делом. Землепаш пахал землю, ремесленник занимался своим ремеслом, каждый со своих доходов платил десятую часть, с доходов от шелководства пятую. Вроде бы хорошие были времена и порядок был. А потом начались беды. Серфидам нужно было все больше денег. Начались разговоры, пришли афганцы, следом за ними на Дершах, которому все время нужны средства, чтобы содержать огромную армию. «И ты решил, что из двух зол нужно выбрать меньшее?» – ухмыльнулся Алексей. «Но ведь персы – ваши единоверцы!» «И что? Что людям лучше?» Христиане, которые хотят, чтобы здесь зацвели сады Или мусульманин, уподобившийся льву, которому нужно все больше и больше И ради этого он готов пустить по миру всех вокруг Дед рассказывает, что раньше было хорошо, но сегодня в чем-то даже лучше Благодаря русским врачам, меньше людей умирает от болезней Уже несколько лет не приходит Оспа Появились посадки чая Кстати, моя семья хочет заняться его выращиванием И уже договорились насчет саженцев «Восстанавливаются хлопковые поля, сажают тутовые деревья, людей бесплатно учат ремеслам, помогают организовывать разведение шелка пряда, строят мануфактуры и не только шелковые. Русские делают и много другого, что идет только на пользу нашему краю. К сожалению, находясь между двух могучих держав, мы не можем создать свое государство, но раз уж так, то нам лучше оставаться с Россией». Это понимает мой дед, это понимает мой отец и старшие братья, это понимаю и я. Если Надиршах решил все это разрушить, то я готов его убить. Просто у тебя это получится лучше, поэтому я буду помогать тебе всем, чем смогу. Если придут турки, я вместе с русскими буду драться против них, потому что они здесь уже были, и мы знаем, чего от них ждать. и чего же тут непонятного. Как раз все понятно. «Пока вам с нами по пути, вы будете держаться за нас. Но когда решите, что стали достаточно сильными, то постарайтесь от нас избавиться. А так как это случится еще не скоро, дай бог, если при твоих правнуках, то давай-ка будем думать о делах сегодняшних». Алексей прикрыл крышечку в магазине, вернул крестала на полку и, дернув за шторку, подал на нее порох. «Все, штуцер к стрельбе готов. Осталось только найти удобное для этого место». Все, что встречалось до этого, имело изъяны. Примерно через час они вышли к повороту. Здесь река делала резкий зигзаг, огибая высокую скалу, которой жалась дорога. Но Алексея привлекла скала напротив. Очень удобная позиция для стрельбы. Опять же крутой склон порос деревьями, и чтобы взобраться по нему, нужно проявить неюжинную ловкости и силу. «Гасан, как думаешь...» «Мы сможем переправить наших лошадей на вон тот склон», указывая на облюбованное место, поинтересовался Алексей. «Если сможем, то точно не здесь. Нужно обходить, и может быть далеко. Во всяком случае, за три часа нашего пути я не видел удобного подъема для лошади. ты да человеку тут придется очень туго. А как там впереди, нужно смотреть, я же не местный житель». «А если местных спросить?» ага Радуйся, что еще не напали и не пустили кровь. Армяне ненавидят мусульман. Все ждут, когда же сюда придут русские. Хех, я погляжу, тут для нас благодатные места. Азербайджанцы предпочитают быть русскими, так как с ними лучше, чем с персами. Армяне и грузины ждут не дождутся, когда русские избавят их от персидского и турецкого ярма. Не приописывая мне тех слов, которые я не говорил». Я сказал, что старейшины ширванцев предпочитают оставаться с русскими, но и наша молодежь прислушивается к их мнению. Про других ничего сказать не могу. Но не можешь и не надо. Давай думать, как будем действовать. Пригранулось именно это место? Ага. Сейчас у нас есть преимущество минимум часов в шесть. Думаю, что этот путь хорошо знаком и Надир Шаху, и его советникам, так что они наверняка устроят лагерь в этой долине. Алексей указал на долину, открывающуюся за скалой. Место и впрямь было довольно удобное. Лук, поросший травой с разбросанными по зеленому ковру камнями, имел в ширину примерно 250 сажен, а в длину около полутора верст. Неподалеку растут деревья, где найдется и топливо для костров, и родники, которые здесь в избытке. «Да, ты прав», — согласился с ним Гасан. «Значит, на Диршах не станет погонять, и времени у нас достаточно. Успеешь найти обходной путь и выйти на ту вершину?» «Постараюсь, конечно, но... может, другое место присмотришь?» «И не уговаривай. Сам посуди. Если за нами гнаться, то либо без лошадей подниматься прямо отсюда, либо отправляться в обход, а это несколько часов». Если меня наверху будешь ждать ты с лошадьми, то наша скорость в сравнении с преследователями, пошедшими напрямик, получится куда выше. Те, кто отправится в объезд, и вовсе не имеют шансов нас догнать. Но горы только кажутся невысокими. Дорог здесь не так уж и много. Если у них будет хороший проводник, нам не уйти. Не сегодня, так завтра все равно нагонят. Гасан, мне кажется, или ты действительно не хочешь отправляться в обход один? «Один? Почему один?» – удивился Гасан. «Мне казалось, что мы вместе отправимся, а ты потом спустишься на ту скалу, оттуда и будешь стрелять». «Не получится». «Кто знает, сколько мы провозимся с обходом. А вдруг Надиршах решит проехаться вместе с Авангардом? Он ведь любит такое проделывать. Так что я прямиком через речку и на скалу». «Ты просидишь весь день на этой скале?» «А ты думал убивать таких высоких особ? Это как до двух-то считать?» Алексей озорно подмигнул товарищу, подхватил оружие котомку с едой и шагнул к бурному потоку. Да, если утром вода показалась страсть как хороша и благотворно повлияла на организм, то сейчас реакция была обратной. Сначала сапоги вполне справлялись с влагой, но настал момент, когда поток перехлестнул голенище. Потом глубина дошла до середины бедер, от холода даже пересеклось дыхание. Однако Алексей и не думал отвлекаться на подобные неудобства. Ничего страшного. Главное не упасть, а возможности этого была высока. Река имела здесь довольно бурное течение. Под ногами камни, которые подчас были неустойчивыми, да и не всегда обкатанными водой. Именно по этой причине Савин даже не подумал разуваться. Уж лучше промокшие насквозь сапоги, чем израненные ноги. Наконец он оказался на противоположном берегу, умудрившись не упасть и не вымочить как боевые, так и съестные припасы. Обернувшись к Гасану, он махнул ему рукой, чтобы тот отправлялся, потом слил из сапог воду, отжал штаны вместе с портянками и начал подниматься вверх по склону. Со стороны казалось, что подъем не должен вызвать особых трудностей, но на деле оказалось иначе. Деревья росли не так густо, чтобы быть постоянной и надежной опорой при подъеме. Алексей разве только не погладил себя по голове за то, что догадался взять с собой моток веревки с навязанными узлами и кошкой на конце. На то, чтобы подняться к намеченной точке, у него ушло около часа. Сомнительно, что кто-нибудь другой управится быстрее, а значит, такая фора у него будет». Дальше также шел подъем, но здесь склон был уже куда более пологим, и бегство не представлялось таким уж трудным занятием. Правда, придется пробежать примерно полсотни шагов по открытому месту, пока его не скроют деревья. Ну да куда же без риска. Пристроившись за большим камнем, торчавшим из зеленого травяного ковра, Алексей разложил сапоги и портянки сушиться, а сам начал обследовать место, намеченное для покушения. Отсюда, с высоты чуть более 50 сажен, были отлично видны и огибающая скалу дорога вместе с рекой, и долина, где, судя по всему, должен был устроить ночлег своему войску на Дершах. А отчего, собственно говоря, ему не поступить подобным образом, если это не в новинку? С высоты прекрасно видны разбросанные черные пятна, четко выделяющиеся на зеленом фоне. Как ни удивительно, но ждать пришлось недолго. Примерно через четыре часа появился Гасан, который без особого труда нашел своего товарища. Отдельно стоящее дерево на доминирующей в этом месте вершине достаточно хороший ориентир. Просто потом пришлось еще немного спуститься, чтобы, так сказать, засвидетельствовать свое почтение. Хотя, как выяснилось, не только это. Алексею не было видно, но как только начинались деревья, склон опять становился очень близким к отвесному, и подняться по нему было достаточно трудно. Наброшенная гасаном веревка в значительной степени упрощала задачу. Примерно часа за четыре до заката появился передовой отряд персидского войска. А вслед за ним потянулся людской поток, извивающийся по горной дороге, как огромная змея. Никакого порядка или подобия строя. Солдаты шли как придется, хотя и держались плотной массы. Это зрелище завораживало ничуть не меньше, чем ровные шеренги европейских армий. А еще оно пугало, создавая ощущение всесокрушающей силы. Войска огибали скалу, напротив которой устроился Алексей, с сплошным непрерывным потоком. Ему было видно, как, выйдя в долину, отряды растекаются по ней отдельными ручейками, продолжая свое движение к противоположному краю. Оно и понятно. Нужно же предоставить место для расположения на отдых остальному войску. А вот его цель. на Надершах вовсе не рвется, вперед заставляя своих воинов потесниться. он движется примерно в середине войска и не собирается вносить сумятицу в существующий порядок. Нет, он не всегда был таким. К примеру, при движении по открытой местности он бывало выдвигался и в голову войска, посещал ярьер-гардт. Да что там, мог отвлечься и устроить небольшую охоту. Но между рекой и скалами дорога не особо располагает к подобному поведению. Поэтому он чинно едет в окружении своих гвардейцев, ведя ленивую беседу со своим племянником. Алексей узнал в шаха сразу. Совсем не лишне, когда у тебя есть только один выстрел. За приближением шаха Алексей наблюдал, уже припав к прицелу штуцера. Расмотреть стрелка за валаном на скале, поросшей травой и деревьями, было практически невозможно. Уж что-что, а маскироваться-то он умел. Если ему еще удалось бы воспользоваться духовой фузеей, это вообще было бы прекрасно. Все же сразу после выстрела его позиция будет раскрыта, и это не добавляло оптимизма. Однако использовать это оружие в данном случае попросту не представлялось возможным. Даже если забыть о капризности духовой фузии и необходимости особенно бережного обращения, оставались ее недостаточные характеристики. Самая минимальная дистанция, на которую придется стрелять, составляет три сотни шагов. Духовая же фузея способна вести прицельную стрельбу не более как на двести. До цели четыре сотни шагов. На держах едет в окружении своих гвардейцев, закрывающих его плотной стеной пожелая, кто покусится на их повелителя, и злоумышленникам придется сначала прорубаться сквозь них. Не выйдет ничего и у стрелка, но это при условии, что стрелок не будет находиться на высокой скале. Алексею-то его цель как раз превосходно видна, и гвардейцам ее никак не прикрыть. Три сотни шагов. Еще немного и придется менять положение, а эдак можно и себя обнаружить, и снова готовить выстрел. Все. Лишние мысли в сторону. Стрелять нужно именно сейчас. Подвести мушку на цель. Внести поправку с учетом позиции на скале. Ветра нет, и это радует отдельно. Задержать дыхание и нажать на спуск. Выстрел оказался удачным. Алексей видел это даже сквозь вспухшее облако дыма. На держах, нелепо взмахнув руками, вывалился из седла. Дело сделано. оставалось самая малость — умудриться убраться отсюда по добру по здорову Алексей вскочил. Чего уж теперь-то заботиться о скрытности, когда зависшее в безветрии облако точно указывает на его позицию? Можно, конечно, с дуру попытаться отсидеться за валуном, тут ни одна пуля не достанет. Но это ненадолго. Ради такого приза могут и пушку подогнать. Это даже если забыть о тех, кто бросится на штурм скалы. Остается только воспользоваться моментом растерянности, да еще той малой форы пока будут взводить курки. Алексей побежал к спасительным деревьям. Снизу раздались первые выстрелы. Вокруг встревоженными шмелями зажужжали пули. Попасть из гладкоствольной фузии на такой дистанции практически нереально, даже с использованием дальнобойных пуль Терехова. Но когда стрелков сотни и плотность огня очень велика, Столь же стремительно увеличивается и вероятность получить такие причитающиеся тебе гостиницы. Опять же имелись у персов и штуцерные стрелки, а это уж куда, как серьезно. Ну, слава тебе, Господи, вот и деревья. В ствол с тупым стуком ударила пуля, колов кусок коры. На больше ее не хватило, так и осталось торчать наполовину, уйдя в кору высокой сосны. Алексей отметил это только краем сознания. Не хватало еще отвлекаться на такие мелочи. Не угодил свинцовый шарик в него, и слава богу. Потому как он не дерево, и его тело куда более податливо, чем древесина. А вот веревка, заботливо подготовленная Гасаном. Схватить конец и бегом наверх, только успевая ноги переставлять. Быстрее, еще быстрее. Хороший склон, куда круче, чем при подъеме от реки. А вот веревочку возможным преследователям оставлять никто не собирается. И вообще, самим еще может понадобиться. Подумаешь, потерял на этом время. Ничего, всего-то секунд пятнадцать. Еще немного, и ноги выносят его на опушку близ вершины. Сзади все еще слышатся выстрелы. Глухо грохнула пушка, и ядро с треском вломилось в деревья гораздо ниже по склону. Интересно, кого они еще пытаются достать? А, вот и Гасан. Нервничает время от времени, ерзая в седле от нетерпения и неопределенности. Ты как, не ранен? Гасан не то, что встревожен, а близок к панике. Скажите, воины паника понятия несовместимы. И еще как совместимы. Просто нужно иметь представление о том, какой будет погоня за убийцами Шаха. И какой будет расправа над дерзнувшими это сделать. Так что и паника, и страх сейчас вполне объяснимы. Вот, например, Алексей. Его разве только не колотит, успел насмотреться на порядке в шахском войске. Нет, у русских тоже не сахар, но ведь ничего особенного. но отрубят голову или повесят, и вся недолга. Персы же были непревзойденными мастерами различных казней, которые подчас могли длиться очень долго. «Может, он и предвзято к ним относится, но проверять это на собственной шкуре как-то неохота». «Нормально, дружище!» – вскакивая в седло, облегченно произнес Алексей. «Конечно, верховая езда – это не отдых и требует определенных усилий, но все же это не то, что бегать по горам на своих двоих. К слову сказать, ноги у него тряслись настолько, что идти дальше он был просто не в состоянии». «Нет, не от страха, хотя и это имело место» а от напряжения при столь стремительном подъеме. Так что облегчение, испытанное им, вполне объяснимо. Но до чего теперь-то? Лошадь под седлом, склон не такой уж и крутой, деревья растут не густо, можно даже пустить лошадей рысью. Но с этим лучше обождать, пока они не окажутся на противоположном склоне, где деревья растут небольшими группами. Все же скачки в лесу – это не шутки. Что для лошади, что для седака — Ордынцев, только не говори, что ты опять ошибся! — вперев капитана КГБ, не предвещающий ничего хорошего взгляд, угрюмо произнес полковник Измайлов. — Собственно говоря, понять его несложно. Судьба любила с ним поиграть. Было дело, он, командуя роты преображенцев, оказался в числе немногих, кому смог довериться государь. За беспримерную службу капитан Измайлов был пожалован званием полковника и стал командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Казалось бы, вот оно. Полковник гвардии. Предел мечтаний. Впрочем, вскоре достигнутое положение уже не казалось последней ступенью. А что, вполне нормально для того, кто мечтает о карьере, а не устраивается с удобствами в своем теплом болотце. Тут главное не зевать. Молодой император по факту не имеет сподвижников, а потому подбирает их с поспешностью, выискивая в своем окружении. Ну и многие ли могут быть ближе, чем императорская гвардия? Так от чего бы не попробовать подняться еще выше? Не сложилось. Господи, и как только он не смог распознать тут клятый заговор! Впрочем, а как он мог чего-либо заметить? Заговорщики на всех углах о своих намерениях не кричали и его грешного в свои ряды не зазывали. А зазывали бы. Ну, тогда он со всей своей широкой души поднял бы полк и... Хех, наломал бы дров. Холку ему за такое самоуправство намылили бы, это точно. Но зато и в эту глухомань не сослали бы, и полк все так же значился бы в гвардии, а не обретался на краю империи. Минуло уж пять лет, как их отправили туда для дальнейшей службы. Хорошо еще, что не на пару лет раньше, иначе многих уж схоронил бы, как оно и было у низового корпуса на протяжении почти десятка лет. Когда же пришли преображенцы, многое изменилось в лучшую сторону. В губернии появилось множество медиков, которые сумели таки противостоять болезням. Полностью справиться с этой напастью не вышло, но ситуация уж не столь плачевна, как прежде. Солдаты были приучены к разнообразной пище еще в столице, а потому им оказалось проще свыкнуться с новыми условиями. Добавить сюда строгий подход к службе и быту со стороны самого Измайлова, и картина будет полной. В принципе, согласно императорскому указу, полковник Измайлов уже мог уйти со службы и удалиться в свое родовое имение. Но поступить так он не мог. Не было ему покоя. История императорской гвардии золотом вписывается в историю России. Множество достойных мужей вышло из ее рядов. Преображенский полк был колыбелью птенцов гнезда Петра Великого. С него начинались все великие дела. Поэтому нет никаких сомнений, что он останется в истории, как останутся и имена его командиров. И его полковника Измайлова имя также сохранится. Вот только не хотелось ему, чтобы его имя связывали с лишением полка гвардейского звания. Но тут он изменить ничего не может. А вот добиться, чтобы при его же командовании это звание вернули, это ему по силам. И он не одинок. Примерно треть офицеров, отслужив положенное, удалились на покой. Еще какая-то часть их либо погибли в стычках, либо умерли от болезней. Но остальные упорно продолжали служить, даже отвергая предложение о повышении. Нет, если в самом полку взамен выбывшего – дело иное. А если речь заходила о переводе, то ни в какую. Прибывающие в полк молодые офицеры, сталкиваясь с царившими тут порядками, только диву давались. Во-первых, поражала сама структура полка. «Ну, где это видано? Полк один, а по штатам выходят все два». Опять же, при каждом полку положено иметь одну батарею из четырех пушек. А тут две батареи и, соответственно, восемь пушек. Полк не драгунский, а пехотный, но у каждого бойца имеется лошадь, с которой он прекрасно управляется. Во-вторых, здесь дворяне не только офицеры, но и сержанты. Ясно, что в гвардии это было в порядке вещей, но ведь полк-то уже не гвардейский, а они все равно продолжают служить, хотя давно могли вернуться в родовые имения. Что с того, что они не в офицерских чинах? Если бы они были разжалованы и служили по приговору, то дело иное, а так вполне подпадают под указ о службе дворян. Ну и, наконец, само отношение к службе. Все, от обозника до командира полка, неизменно продолжали считать себя гвардией. Они словно помешались на этом. Молодое пополнение, прибывающее в полк, невольно тоже начинало пропитываться этим духом. Гвардия и никаких гвоздей, разве только службу они справляют на окраине империи. Но и этому есть объяснение. Прикаспийская губерния – это ключ к Кавказу, один из наиболее важных регионов. А потому нахождение здесь гвардии вполне оправдано. Кому, как не им, доверить охрану столь важного участка? До недавнего времени все эти потуги казались смешными и даже уморительными. Точнее, до вчерашнего утра, когда полковник Измайлов вместе со своим полком находился в Преображенском укреплении. Оно было поставлено их же силами на границе русской территории в полутора сотнях верст к западу от Баку и около 30 верст к северо-востоку от слияния Аракса и Куры. Сначала это был просто укрепленный лагерь, но с годами вырастали упорные стенки, появлялись равелины, валы, рвы, казармы, конюшни и иные постройки. Справедливости ради нужно отметить, что укрепление крепости все же не стало но уж в твердый орешек, о которой можно и зубы сломать, превратилась. Так вот, вчерашним утром к Измайлову явился крайне озабоченный ордынцев с весьма прискорбными вестями. Но оказывается, что хваленная агентурная сеть дала сбой. И серьезный такой сбой, который мог дорого обойтись всей Прикаспийской губернии. А если проще, то персы могли единым махом овладеть всей территорией. Дело в том, что примерно с неделю назад Ордынцев доставил Левашову сведения о том, что Надир Шах намерен объявить войну России. Мало того, он уже движется в сторону русских со своей 80-тысячной армией, избрав маршрут через долину реки тер, -Тер. Левашов принял единственно верное, на его взгляд, решение, а именно преградить персам путь в ущелье. С одной стороны, война еще не объявлена, с другой в том, что это случится, сомнений нет. В крайнем случае, произошедшее можно будет представить как пограничный инцидент. Ну и что с того, что слишком далеко от границы? Заблудились. Бывает. Кто сказал, что заплутать могут только персы? А такое уж дважды случалось. В теснении горной долины у двадцатитысячного корпуса Левашова больше шансов разбить в четверо превосходящего противника. Если же Надиршах окажется на открытом просторе, все станет куда как хуже. Стянув все войска, до которых он мог дотянуться, в том числе задействовав и местное ополчение, Василий Яковлевич выдвинулся с войсками и ступил на персидскую территорию. К этому времени Измайлов уже изнавал от охватившего его отчаяния. До них доходили слухи о том, что император воюет с турками, о том, что русской армии всюду сопутствует удача, уже взят Азов, Очаков и Перекоп, падение Крыма – только вопрос времени, правда, если не случится никаких неожиданностей. А может, он уже и пал, ведь вести сюда идут долго. Судя по всему, Петр не придерживался общепринятой европейской тактики маневрирования войсками. Вместо этого он предпринимал стремительные броски и навязывал противнику генеральное сражение. Общепринятая доктрина сводилась в первую очередь ко владению войсками определенных территорий, Петр же сделал ставку на уничтожение армии противника. Сведения еще не подтвержденные, но он вроде как умудрился практически под корень уничтожить две турецкие эскадры. Одна из них прикрывала Азов, вторая прибыла с подкреплениями Качакову. Правда, в последние Измайлов не верил. Невозможно победить вражеский флот, не имея своего собственного. Можно, конечно, допустить, что Донская флотилия расправилась с турками у Азова, но под Очаковым... Как бы там ни было, настроение у Измайлова было подавленное. В тысячах верст от него шла война, гремели сражения. Именно там преображенцы имели шанс реабилитироваться и вернуть себе честное имя. Но вместо этого они были вынуждены прозябать в горячей степи пред Кавказа в ожидании непонятно чего. И вот, наконец, свершилось. Левашов решил опередить Надир Шаха и нанести ему упреждающий удар. Если все сложится удачно и получится разбить персов, то, возможно, война будет задушена в зародыше. Конечно, это несколько не отвечало отчаянием Измайлова. Сложно, знаете ли, проявить отличия в скоротечном конфликте. Но он решил использовать этот шанс. Жаль, у Левашова относительно преображенцев были свои мысли. Он предпочел оставить их на месте. Они должны были прикрывать местность и, в частности, направление на Баку. Мало ли, какие неожиданности могут случиться. Какие, к черту, неожиданности! Оставить не удел две с половиной тысячи регулярной обученной пехоты. На что это похоже? Но Бог все же есть. Измайлов, конечно же, никогда в этом не сомневался. Просто в последние годы у него сложилось стойкое убеждение, что Господь от него отвернулся. И последние соображения служили тому ярким подтверждением. Вернее, служили бы, если бы не одно «но». Надир Шах оказался той еще хитрой змеей. По всему выходило, что он сам способствовал тому, чтобы сведения относительно его армии дошли до Левашова. Он прекрасно понял деятельную и решительную натуру русского губернатора и предвидел, что тот поступит именно таким образом. Он даже безошибочно определил место, где русские преградят путь персам. И тем ничего не останется, кроме как принять бой но на иршах все же обманул левашова в то время как основная армия двигалась вдоль реки тартер другая численностью сорок тысяч под командованием его брата ибрагим хана направлялась по долине реки аракс ей нужно было только дойти до дороги через перевал и прибраться в долину тартера после чего ударить в тыл русским вот эти то сведения вчера утром и доставил полковнику измайлуу капитан ордынцева И надо заметить, полковник размышлял недолго. Офицер канцелярии, конечно же, отправил сведения Левашову, но если корпус успел войти в соприкосновение с персами, то просто так отступить у них уже не получится. Поэтому Измайлов оставил в укреплении одну единственную роту, а с остальными двинулся навстречу Ибрагим хану. Уж теперь-то у преображенцев есть все шансы проявить себя и обелить свое имя в глазах императора и всех остальных. Да, их было в 16 раз меньше, чем персов. Вот только никто об этом не думал. И дело не только в жажде доказать всему свету. Если не остановить хана низовой корпус окажется попросту вырезанным. Так что преображенцы шли не только за славой, но и спасать своих товарищей. Быстрый и утомительный марш, полторы сотни верст, оставшиеся за спиной, и вот они уже почти у цели. Еще немного, еще одно усилие, и они перекроют путь персидской армии. И именно в этот момент перед Измайловым предстал ордынцев с донельзя озабоченным видом. Если он опять ошибся, если персы уже вырвались из горных теснин на степной простор, «Господи! Преображенцы же должны были прикрывать Баку! Если все так, да им не то, что не вернуть гвардейское звание, Измайлова вообще отдадут под суд!» «Ордынцев, не трави душу, говори же ты, черт, безрогий!» Измайлов заскрежетал зубами так, что скрежет тот услышали стоящие рядом офицеры. «У нас возникли сложности, Виктор Иванович. Мы немного опоздали. Армия Ибрагим-хана успела миновать теснину. Теперь нам придется драться, можно сказать, в открытом поле». «Фух, Ордынцев, ты чего так пугаешь?» Измайлов буквально засветился от охватившего его облегчения. «Главное, что персы здесь. А уж как с ними разобраться, предоставь это решать нам». «Правильно, я говорю, друзья!» Оборачиваясь к офицерам и ловя одобрительные улыбки, произнес полковник. «Это что еще за ерунда такая?» «Даже если предположить, что Левашов двинулся навстречу персидской армии и вступил с ней в бой, канонада должна раздаваться с противоположной стороны». Да и не могла она доноситься оттуда просто по той причине, что далеко и ничего не услышишь в любом случае. А эти звуки боя слышатся спереди. Алексей устало опустился на камень, доставая наполовину опустошенную медную флягу. Вода успела согреться, несмотря на то, что не так уж и жарко. Да что там жарко? Тут даже воздух прохладный. Разве только его порой не хватает, оттого и грудь вздымается так высоко. Ага, задали им перца. Весьма серьезный отряд, человек тридцать, начал нагонять их уже к утру следующего дня. Никаких сомнений, вышли на них скорее случайно, запустив на удачу сразу с десяток таких отрядов по всем доступным маршрутам. Ну да, дорог и троп в горах и впрямь не так уж, чтобы и много. Вот один из отрядов и напоролся на беглецов. Пришлось уходить еще выше в горы, а соответственно бросить лошадей. Уходили налегке, прихватив только оружие и веревки. Из продовольствия лишь по куску сыра, лепешка и фляга с водой. Но ничего не поделаешь. Отдать предпочтение продовольствию в ущерб оружию или веревкам? Да, Алексей лучше бросит все съестное. Оружие поможет сохранить жизнь. Веревки, и в этом Алексей успел убедиться на личном опыте, весьма способствуют при перемещении в горах. Через несколько часов их практически нагнали. Можно сказать, уже в спину дышали. Пришлось принять бой и остудить воинственный порыв. Под Подкараулив, когда персы вышли на открытое место, а потом вынуждены были двигаться вверх по узкому карнизу, Алексей и Гасан начали расстреливать их, как на стрельбище. «Нет, преследователи вовсе не были глупыми». Просто они прекрасно знали, скольких беглецов они преследуют и какую плотность огня те могут создать. Даже при самой виртуозной стрельбе им было не управиться с таким количеством противников. При условии использования обычных фузей все именно так и обстояло бы, но Алексей сильно удивил скорострельной стрельбой своего штуцера. Гасан, кстати, тоже вооружен штуцером и тоже хороший стрелок. Правда, он использовал пыжовую пулю Терехова, что несколько снижало боевые свойства оружия, зато увеличивало скорострельность. Словом, положив с десяток из погони, беглецы сбились с них прыть и решили отойти, пока те не нашли какой-нибудь обходной путь. Потом были еще две засады, пара устроенных камнепадов, граната, удачно заброшенная на тропу. И как завершающий штрих, яростная рукопашная, когда они вдвоем вынуждены были выйти против пятерых. Так уж случилось, что их штуцеры оказались разряженными, однако в их распоряжении оставались пистоли. Впрочем, как и у персов. Но, скорее всего, преследователи были более привычны к пользованию холодным оружием, так как пистоли их мало чем помогли. А вот Алексей использовал свой шанс без остатка. Но длинным кинжалом все же помахать пришлось. «Слышишь, Амин?» – опускаясь рядом с Савиным так, чтобы не потревожить покоящуюся на перевязи руку, шепнул Гацан. «Слышу, и ничего не понимаю. персы вроде в другой стороне». «Будешь?» – Алексей протянул флягу товарищу, и тот благодарно кивнув, отпил глоток. «Лучше не увлекаться. Когда еще удастся найти ручей, непонятно. Это там, в низине, с водой проблем никаких. Ручей можно найти с относительной легкостью» но чем выше, тем источников меньше. Подобных трудностей нет, если вершину горы венчает ледник, но здесь вершинами со снежными шапками и не пахнет. Все верно. Это со стороны Аракса. Вон видишь ущелье, там Аракс и протекает. И кто-то может биться. Если не русский, тогда даже и не знаю. чего думаешь, что русские? А ты разве не слышишь? Такой грохот стоит, будто две армии сошлись. А местные князья не смогут собрать больше пары сотен воинов. А если опять взбунтовались против персов? Ну, может быть, с явным сомнением произнес Гасан. Ладно, как будем спускаться-то? В смысле? – удивился вопросу Гасан. В смысле, куда идти? – разведя руки в стороны, по скоморожке спросил Алексей. Амин, ты думаешь, мне больше заняться было нечем, кроме как лазить по этим горам? Откуда я знаю, по какому пути отсюда спускаться? Мне известен только тот, по которому мы поднялись. Ты же говорил, что знаешь эти места. Конечно, знаю. Но не все же тропинки и не каждый камень. Вот знаю, например, что вон там Аракс. И лучше бы нам туда не соваться. Иначе угодим прямиком в сражение или под горячую руку после. Ладно, спрошу по-другому. В какую сторону нам лучше спускаться? По восточному склону. В той стороне есть дорога в обход этой горы, которая соединяет обе долины. Не самая лучшая идея. Нас вроде как ищут. Зато обойдемся без боя. Поморщившись, пожал плечами Гасан. И дальше, в том направлении, горы не такие серьезные. Опять же, можно разжиться лошадьми. Не подскажешь, что бывает в этих местах конокрадом? Не выдержав, ухмыльнулся Алексей, прекрасно зная ответ. — А нам хуже не будет, — с ленцой отмахнулся Гасан. Алексей предпочел прекратить бессмысленный спор, тем более, что понимал правоту товарища. И потом, нечего терять время, пора спускаться, если они хотят закончить спуск еще засветло. Кстати, судя по всему, он займет куда больше времени, чем подъем, и будет гораздо опаснее. Спускаться всегда тяжелее, чем карабкаться вверх. С небольшими приключениями и кое-где, используя веревки, преодолели открытый участок и достигли деревьев. Вроде бы стало легче, не нужно особо мудрить скреплениями веревки, для этого годился ствол любого дерева. Но вместе с тем и сложнее. Между деревьев хватало сушняка, который своим хитросплетением тянул едва ли не на самую настоящую засеку. Странно, на противоположном склоне такого не было. Впрочем, едва спуск стал более покатым, сушняка наблюдается куда как меньше. С чем это было связано, Алексей понятия не имел, поэтому просто принял как данность. Канонада далекого боя пропала. Одно из двух. Либо сражение закончилось, либо распространению звука мешала очередная гора. Как бы то ни было, у беглецов не было особого выбора. У них оставался один единственный путь, тот, по которому они сейчас шли. Конечно, можно было еще направиться на запад и скакать по вершинам, которые становились бы только выше. Но это уже больше походит на какую-то изощренную казнь. «Амин!» — выдохнул Гасан, кладя руку на плечо Алексея. «Что?» — тут же, присаживаясь вслед за товарищем, поинтересовался Алексей. «Впереди люди. Много людей». Это он изрядно вымотался, если ничего не услышал еще охотник следопыт и весь такой из себя знающий ладно с этим потом разберется сейчас есть куда более серьезные вопросы сидеть и ждать конечно это самое разумное вот только алексей от чего ты был уверен в том что ему нужно идти а к своим предчувствиям он привык прислушиваться гасан ты сиди здесь а я схожу посмотрю кто там по лесам бродит может обойдем не знаю как объяснить но В общем, жди здесь, я скоро. М да, насчет того, чтобы Гасан оставался в сторонке и Алексей погорячился, тот посчитал это унизительным для себя. Вот так вдвоем и отправились выяснять, что, собственно, такое творится в этих горах. А в горах происходили занимательные вещи. Как и выяснилось, преображенцы выдвинулись в долину Аракса, чтобы преградить путь армии Ибрагим-хана. Однако им не удалось осуществить свое намерение. Тогда командир полка решил перекрыть дорогу, ведущую в соседнюю долину реки Тартер, чтобы прикрыть корпус Левашова от удара с тыла. Подходящей для этого теснины не нашлось, поэтому преображенцы вынуждены были хотя и с боем, но все же по нему ногу отступать. Время от времени то они, то персы совершали обходные маневры – В лесу, да еще и в гористой местности, сделать это не так, чтобы и просто, но возможно. Алексей и Гасан как раз нарвались на батальон преображенцев, совершавший фланговый маневр. Хорошо, хоть их сразу не пристрелили. Ну а дальше все стало просто. Это когда Алексей начал объяснять от всей своей широкой русской души, какой он есть перс и где именно, а главное, как он хотел видеть задающего подобные вопросы. Словом, договорились до того, что солдаты, распаленные боями, растянувшимися на целый день, едва не набили ему морду. Убивать решили не спешить. Все ж свой, и он как заливается. Но и за словами следить нужно. Окончательно от экзекуции Алексея Игосана спас появившийся на шум ордынцев. Что делал в этих горах его начальник Алексею было невдомек. Но раз уж его суда занесло, Савин обо всем ему сразу и доложил на свою голову. Гасталн-то хорошо, его тут же отправили к санитарам, все же выглядел он не очень. А вот Алексею пришлось снова вооружаться своим штуцером и пробираться горами и лесами для выполнения следующего задания. Где-то здесь бродит командующий этой армии Ибрагим Хан, брат Надир Шаха. И кто знает, что может случиться в пылу сражения Тут такое дело, что пули летают целыми роями.